Привез ее сюда. — Понятно, — кивнул Казм и разокурил. — Вы знаете, что люди полковника Кары ищут преступника? Почему же вы не передадите им вашу запись? — Потому что не желаю неприятностей вашей матери, — объяснил Хубер. От него не ускользнуло, как переменился в лице Казмер. «Моей матери?» — переспросил Казмер: «Вы с ума сошли?» «Нет, господин инженер. Я в своем уме и знаю, что говорю. Меннель был шпионом. Я выдал его венгерским органам и двенадцать его агентов. Но о тринадцатом умолчал. Казмер покачнулся, как от неожиданного удара. — Вы хотите сказать, что? — Именно это, господин инженер, — подтвердил Хубер. — Тринадцатый агент Виктора Меннеля, ваша мать, госпожа Бланка Тавари. Вы соображаете, что говорите с угрозой в голосе, произнес Казмер, факты? Только факты, господин инженер. Это неправда, воскликнул Казмер, и не может быть правдой. Правда, я могу доказать. Хубера охватило волнение, но он тут же сумел совладать с ним. Скажите, господин инженер. А что, собственно говоря, вы знаете о своей матери? — Все. Мама всегда была со мной откровенна. — Господин инженер, — остановил его Хубер, — я хотел бы в таком случае, чтобы вы меня выслушали. Это в ваших интересах. Но прошу вас, как это не трудно, держать... «Себя в руках и отнестись ко всему, что вы сейчас услышите, объективно. «Вам известно, что госпожа Бланка и господин Мате Табри очень любят друг друга. «Так их воспитали родители. «Они готовы пойти на любую жертву один ради другого». Это-то и стало причиной многих событий. «Я все знаю, и без вас!» — раздраженно прервал Хубера Казмер. «Мата табори — человек левых взгляд... И это мне известно! Говорите, пожалуйста, по существу!» «Я понимаю вашу нервозность, господин инженер, но прошу вас дослушать меня до конца». Даже если я буду говорить о вещах, на первый взгляд, вам знакомых. Бланка Табори политикой не занимается. Характер у нее не очень уравновешенный, не то что у ее брата. В сороковом году она познакомилась с капитаном венгерского генштаба Каррием Моноштори Мюллером. Знакомство их переросло в любовь. Бланка написала об этом брату в Данию и вскоре получила ответ. Маты табари успел собрать через своих будапештских друзей сведения о Моношторе. Оказалось, что это омерзительнейший тип, ни во что не верящий циник, фашист из той категории военных наемников, которые готовы служить любому кто хорошо платит однако госпожа бланка не согласилась с таким мнением о своем избраннике тогда маты табори поставил вопрос ребром либо он либо монаштари уступая брату бланка для виду порвала с монаштари Но тайком они продолжали встречаться. Тем временем в Дании нацисты арестовали Мате Табори и его жену.